Каждый день происходили пирушки в этом галштинском обществе, к которому по временам присоединялись блуждающие комет заезжие певицы и актрисы. В этой компании император, по свидетельствам Болотова, близко его видавшего, говаривал такой вздор и такие нескладицы, что сердце обливалось кровью у верноподданных от стыда пред иностранными министрами